Глава шестая. Встреча. Цепочка ученых, подхватив оборудование и полученные образцы технологий, начали входить в серебристый портал. Им помогали стрижи, и позже, подчиняясь указанию лидера весельчаков, наемники из числа золотых и серебряных значков. Старшие стрижи с неодобрением восприняли это, но Евгений был непреклонен, пригрозив силой пробить своим людям проход к вратам. Казалось, толстяку совершенно плевать на присутствующих здесь представителей белых драконов и стрижей. Один из членов великого клана, отвечающий за открытие и поддержание врат, оказался перед выбором, устраивать ли прямо перед порталом самую настоящую бойню или пойти навстречу наемникам. При этом некоторые из старших кланов встали на сторону гильдии, и белым драконам пришлось отступить. я с облегчением следил, как множество наемников со значками низких рангов пропадают в серебристой белизне врат. Щекотливый вопрос с возможным предательством оказался решен. Хотя мне и не верилось то, что старшие кланы нашего города могли пойти на такое. Белые драконы — совсем другое дело. Кто знает, на что они способны, чтобы даже на время скрыть некоторые не очень приятные факты о себе. Следующими должны пропускать тяжелораненых, лекарей и хранителей жизни — сказала вдруг Светлана. «Оксана, ты пойдёшь со мной». «Я в порядке», — попыталась была оправдаться та, но наш полевой врач её резко прервала. «Это уже мне судить, в порядке ты или нет. На тебе сейчас живого места нет. Удивляюсь, как вообще находишься в сознании». Оксана больше не стала возражать. Похоже, у неё уже просто не осталось сил на какие-то аргументы. «Кость, помоги мне, пожалуйста. Она, похоже, совсем потеряла силы». Константин молча подхватил нашего лидера под руку и, дождавшись команды медиума, направился вместе с ней к порталу. Я проводил взглядом спины своих напарников. Оксана действительно выглядела очень скверно. Чего не скажешь об Алексее. Максимум тот казался уставшим и сонным после всего произошедшего. Фома, как и я, получил не такие серьезные ранения и сейчас с напряжением продолжал сжимать в руках метатель, явно будучи на взводе. Постепенно образовавшаяся из-за суеты ученых пробка на входе врат начала рассасываться, и подошла уже наша очередь. К каменной площадке портала постепенно стягивались все силы кланов и наемников. Появился рейд лидер в сопровождении Зиновьева и командира стрижей. Последний оказался с перевязанной головой, явно побывав в какой-то непростой передряге. Тогда же я увидел и Евгения Граина с Юлией Никифоровой. Наследников окружало сразу несколько сильных воинов, помимо личных телохранителей, из-за чего групп показалась куда больше всех прочих. В какой-то момент накатила усталость. Ноги стали ватными. С большим трудом я удержал равновесие и волевым усилием прогнал одолевшую немощь. Да, давно я не испытывал ничего подобного. Пожалуй, с тех времен, когда со мной еще не было седьмого. «Ваши внутренние ресурсы почти иссякли, носитель. На некоторое время я смог вернуть вам возможность свободно передвигаться». но как долго это ещё продлится, сказать не могу. Главное — дотянуть до дома, а там можно и отдохнуть. Спасибо, седьмой. «Наша очередь», — сказал Фома, заметив, как у врат начали собираться наёмники и стражи стрижей. «Алексей, не спать! Немного осталось!» Наш сонный мак лишь рассеянно кивнул, и только сейчас стало понятно, что он находится в полубессознательном состоянии. Как когда-то он и говорил, отсутствие сна практически иссушало. плата за силу. Переглянувшись, мы с Фомой, недолго думая, подхватили бедолагу под руки, как это сделали совсем недавно с Оксаной, и направились к лидеру с другими наемниками. На этот раз в портал нас пропустили без заминок и вопросов. Перед тем, как заходить в серебристую воронку, я кинул взгляд назад. Туда, где сидел мой друг и... чего уж там говорить, наставник. Белый тигр спокойно смотрел на меня, сверкая кошачьими глазами в свете луны золотого мира. с того места где я находился не просто что то разглядеть но мне от то показалось что старый друг сейчас выглядит довольным возможно это была лишь игра теней но фамильное божество единственное что не захотело уходить наизнанку после гибели рода похоже сейчас излучало радость и предвкушение прощай друг прошептал я хоть и знал что он не услышит этого я вернусь и мы вытащим алису чего бы мне это не стоило что Фома удивленно посмотрел в мою сторону. «Ничего», — улыбнулся я. «Нас заждались дома. Пошли». И мы шагнули в серебро портала. И, как обычно, меня накрыло поганое ощущение. Точно окунулся во что-то липкое и отвратительное. Желудок сжался в тугой комок. Я с большим трудом сдерживался, чтобы не закашляться, а в следующий миг всё закончилось. Мы вывалились в зал стрижей. Тот же, в котором когда-то, казалось, годы назад... Открывались врата в «Синий мир». Чтобы не толпиться на выходе из врат, мы сразу же оттащили к дальней стене зала Алексея, осторожно пристроив его на одном из медицинских матов, расстеленных медиками стрижей. Не прошло и пары секунд, как парень уже забылся тяжелым сном. Ха, впервые вижу его таким вымотанным», — заметил стрелок. «Ладно, я домой. Нужно залезать раны. И тебе советую. Тебе досталось куда больше моего». «Удивительно, как ещё держишься?» Фома поднял руку в прощальном жесте и направился к выходу. Я же с удивлением смотрел ему вслед. «Странное дело, но, пожалуй, это было впервые, когда я услышал от него нормальное человеческое общение, без признаков едкого сарказма или раздражения. Возможно, причиной тому являлось утомление или то, что за время затянувшегося Рейда он, наконец, понял, что у меня нет причин подставлять группу. Не знаю». Возле одного из гражданских клана стрижей я вдруг заметил Константина и еще нескольких наемников, и с удивлением понял, что они занимались продажей собранной добычи группы. Как-то совсем забыл, что в синем мире мы набрали достаточно добра, чтобы в иное время даже назвать Рейд удачным. Посмотрел на свою набитую находками сумку, которую с упрямством таскал, даже будучи раненым. Не тащить же это добро к себе в комнату. «Кость». «У меня ещё есть что продать», — сказал я товарищу, приблизившись к торговцу стрижей. Другие наёмники, ожидавшие своей очереди, раздражённо посмотрели на меня, но возмущаться не стали. «Давай сюда, я всё продам», — кивнул тот. «А ты иди домой, поспи. Выглядишь, как живой мертвец». «Да, спасибо», — поблагодарил я его. «А где лидер со Светой?» «Оксану увезли в ближайшую больницу. Наш медиум поехал с ней». «Понял. Тогда я пойду. Если что-то будет нужно, напиши». «Надо», — кивнул Костя, уже явно слушая меня в полухо и полностью сосредоточившись на торге со стрижом. Улица встретила меня прохладным ветром, задувающим под полы моей разорванной куртки, что раньше должна была как-то маскировать эгиду, но сейчас скорее привлекала внимание. Часть маски безликого подрагивала, постоянно меняя цвет и его насыщенность, от блеклого до нестерпимо яркого. Я зашёл в один из дворов и, без сожаления, избавился от маски. Починить её точно было нельзя. Сам магический контур оказался повреждён настолько, что только благодаря высокой плотности энергии в золотом мире удавалось хоть как-то сохранять некоторые функции в рабочем состоянии. В нашем мире она очень быстро пришла в негодность, перестав даже прикрывать меня от чужих взглядов. Я кое-как сумел добраться до отдалённой автобусной остановки и, дождавшись нужного маршрута, устроился на одном из задних сидений. Дорога почти полностью стерлась из моей памяти. Как только удалось присесть на свободное место, меня отключило. Точно кто-то взял и дернул рубильник, дающий энергию. Если бы не седьмой, вернувший меня в сознание, когда до нужной остановки оставалось не больше минуты, я бы наверняка так и проспал до самой конечной. Пока шел до дома, постоянно ловил на себе любопытные взгляды. Большая часть жителей района прекрасно осознавала, кто живет в общежитии гильдии — потому наёмники здесь не были чем-то редким. Но вот наёмники в обожжённых лохмотьях, из которых выглядывала лёгкая боевая броня, явно повреждённая в бою, всё же встречались не так часто. Поднявшись в своей комнате и отперев дверь, я даже не придал значения странному запаху внутри. Скинув на пол лохмотья, я начал вытаскивать своё истрадавшееся тело из эгиды. Из-за моей усталости и сильного переутомления, вызванного излечением множества переломов, я не почувствовал ничего странного — как, кстати, и седьмой, поэтому скрип двери, ведущий в душ, оказался для меня чем-то похожим на оглушительный выстрел. Я замер на середине движения, смотря, как из двери выходит полуголая девушка в нижнем белье и белой рубашке. Моей рубашке, которую я купил в качестве запаса во время подготовки к встрече наследников. На меня смотрела светловолосая девушка с пронзительно голубыми глазами. Очень знакомое лицо, но вспомнить, где его видел, я не мог. «Ты кто?» — смог выдать я, справившись с первым удивлением, но при этом аккуратно положив руку на одинокого и незаметно пытаясь ослабить узел на ножнах. «Ладислава», — ответило светловолосое создание, опять вогнав меня в ступор. «Понятия не имею, что нужно спрашивать в таких ситуациях, но, наверное, следует начать с самого банального. Слава, какого демона ты забыла у меня в комнате?» «Мне было некуда идти», — пожала плечами та. «А ты мне должен...» Вот и подумала, что это хорошая возможность взыскать долги. «Должен?» — не понял я её. «Нападение на клан, листвы. Я находилась в одной из групп, совершивших это и спасла тебя. Помнишь?» Перед внутренним взором тут же всплыла сцена, где неизвестный останавливает изгоев от нападения, тем самым, если не спасает жизнь, то точно уберегает от больших неприятностей. «Ты изгой?» Скорее не спросил, а утвердительно сказал я, уже окончательно возвращая себе самообладание и способность трезво осмысливать происходящее. «Верно. Из младшего клана», — кивнула она. «Мы с тобой встречались дважды. Первый раз ты раскидал меня со старшими стражами, когда мы похитили свитки вызова изнанки из вашего клана. Припоминаешь?» Теперь пазл сложился. Я вспомнил, что сильно ранил девушку тогда, во время первой встречи, и даже разрушил ее маску безликого. Это в любом случае не объясняет, что ты забыла в моей комнате и как нашла меня. Но ну, найти оказалось не так уж и сложно, зная твою истинную личность. Но поверь, я ничего никому не говорила. Даже не пыталась. Хотя соблазн, конечно, был. И ты хочешь, снова жить у меня? Здесь? Да, мне некуда пойти. А ты вроде как из благородных родов, наследник. Мой клан сейчас на грани разрушения. Разум у всех членов, кроме медиумов, и пары магов, включая меня, оказались затуманены неизвестным типом, пришедшим к нам. Именно он заставил напасть членов младшего клана на старший. Да еще так открыто. Теперь за всеми нами идет охота. Мне нужно временное убежище. Пара недель, не больше. Нет. Прервал я поток слов. Что? Она явно не так представляла себе разговор с молодым парнем, что должен был хорошо разглядеть ее в этой замечательной рубашке. «Я сказал нет. У тебя есть статус наёмника. Иди и сними себе комнату. Здесь тебе делать нечего». «Но ты сама соберёшься, или мне вышвырнуть тебя отсюда?» Конечно, это опять был блеф. В таком состоянии и даже с серебряным значком мне тяжело справиться. То, что мной пытались манипулировать, очевидно. Попытка выехать на абстрактном понятии честности рода провальна, по определению. Нет уже никакого рода. Я сам себе семья и сам отчитываюсь за совершенные поступки. Также попытка соблазнения. Очень действенная, особенно на фоне того, что у меня уже больше года не было девушки, но все же мозгов не вестись на такое мне пока хватает. Ну и третий намек на шантаж. К тому же очень сомневаюсь, что девушка сама смогла отыскать меня здесь. Хоть я весь последний месяц не особенно придавал значение маскировке, все же некоторую осторожность соблюдал. Да и седьмой всегда отслеживал, ведётся ли за мной слежка. «И куда мне идти?» — потерянно спросила она, явно обескураженная моим категоричным ответом. «Всё это время я пряталась здесь». «Я уже сказал, обратись в гильдию и сними жильё. Это куда проще, чем пытаться устроиться у меня». «Но там меня, скорее всего, будут ждать очарованные члены клана или дознаватели белых драконов». «У тебя есть маска безликого. Этого достаточно». Впервые на лице Славы появилось раздражение. Впрочем, уже через секунду она насмешливо фыркнула и демонстративно начала одеваться, при этом стараясь, чтобы я в должной мере оценил все ее достоинства. Признаюсь, посмотреть там было на что, и мне с большим трудом удалось остаться внешне невозмутимым. «Ян, у меня есть некоторые сведения, которые, возможно, заинтересуют тебя», вдруг сказала она, закончив одеваться и положив мою рубашку на стол. «Это касается тех свитков, что мы забрали у твоего клана из Сокровищницы». «Сейчас она искренна в том, что говорит, носитель. Девушка считает, что может чем-то заинтересовать вас», — сказал все это время молчавший седьмой. «Свитки?» — слегка удивился я. «Что ж, я не против поговорить, но не раньше, чем послезавтра. Думаю, раз ты нашла это место, то узнать мои контактные данные в приложении наемников тебе не составит труда. Напиши мне позже. Поговорим». «Раз уж считаешь, что это меня заинтересует». «Хорошо». Девушка кивнула и ещё раз, с сожалением могли в комнату, вышла в коридор, сказав напоследок. «Придётся прятаться, не пойми где, из-за твоего упрямства». «Ничего, послезавтра ты сам попросишь меня остаться». «Да-да». Я захлопнул дверь перед носом Славы и прошёл к кровати, устало присев на неё. «Она точно захочет как-то использовать меня. Вопрос только как?» «Скорее всего, столкнуть лбами защитную чашу и изгоев. Вот только зачем ей это?» «Седьмой. Не нравится мне всё это, но искать другое место для отдыха уже поздно. Если почувствуешь что-то необычное, разбуди». Мысленно обратился я к конструкту. «Конечно, носитель». Вопреки моим опасениям, после того, как я провалился в глубокий сон, ничего плохого не произошло. Так что я проспал почти двадцать часов без задних ног. на следующий день проснулся с такой дикой ломкой по всему телу, что готов был лезть на стенку. Как тут же пояснил седьмой, ему пришлось использовать все возможности моего организма для скорейшего выздоровления, и конструкта не очень волновала, насколько мне, как носителю, будет от этого больно. Впрочем, благодаря таким негуманным решениям, когда я пришел в себя, оказалось, что от множества перенесенных переломов практически не осталось и следа, Естественно, говорить о полном выздоровлении сейчас было никак нельзя, но то, что этот день не за горами, совершенно точно. Пообедав сухим завтраком, я принялся за то, что не сделал из-за усталости ещё вчера. Хоть и должен был. За проверку состояния брони. И результат оказался крайне печальным. Магические контуры эгиды были выжжены, а большинство укреплённых керамических пластин разбито в дребезге. Если говорить проще, то лёгкая броня превратилась в никому не нужный мусор. И проще было купить новую, чем починить эту. «Проклятье! Этого еще не хватало!» — выругался вслух я. «Я могу купить еще одну эгиду, но нужна-то мне совсем другая защита. Еще и без маски Безликого остался. Нужно узнать у Константина, на какие деньги можно рассчитывать после синего рейда».